30. О пользе, приносимой трудом. Сказывают, что отшельница Слава могла выглядеть очень молодо, если хотела. Одни утверждали, будто помогают ей в этом наведенные чары, а другие говорили о ваксе для ресниц, кирпичной краске для губ и осветляющем волосы отвари из ромашки, мыльного корня из зверобоя. Когда же пьяный Якуб повалился в ее хату, и пересказал с пятого на десятое то, что перед этим услышала от черныша и плохого человека. Слава сгорбилась над столом, сплела руки, и в этой позе выглядела просто старухой. Эти руки Якуб долго рассматривал, потому что отшельница долго молчала. Это были натруженные и сильные руки с синими бугорками вен, почти мужские, красивые. Ничто так не выдает возраст, как руки. «Говоришь, что под моей крышей черти совокупляются с одурманенными травкой и бабами?» — заговорила она, наконец, и каждая нота ее голоса скрежетала, как звенья ржавой цепи. «Что я буду держать тебя дома, пока ты не состаришься, и тогда я тебя брошу? И что я краду молоко, чтобы кормить им змей, верно?» Якуб принялся разглядывать лыковые лапти на своих ногах. Стыд захлестнул его, и красным раком выполз на лицо. Каким дураком он казался сам себе! Должно быть, плохой человек сейчас потешается над Якубом, проглотившим его нелепые байки. — А ты не подумал, зачем мне кормить этих змей молоком? — Чтобы сиськи сосать, у меня ты есть! — А если не ты, то найду кого-нибудь. — Чего раскраснелся, как барышня? Приходишь, болтаешь всякую мерзость, а потом краснеешь. Скажите мне, какая невинность? — Но я ведь однажды видел у тебя этих чертей. — Каких еще нахрен чертей? — Ну как это? Каких худой с оленями рогами и толстый с козлинами. — Ты видел их здесь? — Да. Когда в первый раз вернулся от отшельника, от плохого человека. Я помню, ты тогда так напился, что тебе следовало на коленях умолять меня впустить тебя в хату. А я дура мало того, что впустила, так еще и дала. Думаешь, это приятно пьяному мужику давать? Даже такому смазливому, как ты. Я не раз напивался, но чертей прежде никогда не видывал. Хмыкнул Якуб. «А ты хоть знаешь, на чем плохой человек свой самогон гонит? У деревни говорят, что на дурман-траве, что иногда растет в поле. Иногда на полыне. А если прижмет, то и на буковых орешках. От одного, другого и третьего башку сносит мама-не горюй!» «А ты спала с ним?» «А тебе какое дело до того, с кем я спала?» — спокойно ответила отшельница. И это спокойствие совершенно сбило юношу с толку. Бабы не должны так говорить об этих вещах. Черныш рассказывал. — Черныш? — Ну, что плохой человек — это нелюдим из легенды, а ты королева Магура. — Но, Куба, петухи не разговаривают, даже такие умные и сообразительные, как Черныш. Яку обалдел. — Петухи? Словно в подтверждение этих слов со двора донеслось громкое «Кук-кареку!» Шеля выглянул в окно. По плетенной изгороди гордо расхаживал распушившийся черный петух. Таких крупных и коралловых сережек и красного гребешка Якуб ни у одной птицы прежде не видел. Холодный пот выступил у него на лбу. «Куба, что с тобой?» — забеспокоила Слава. Она присела рядом на скамью, положила руку на плечо. «Я слишком долго держу тебя здесь». Ты мало людей видишь, от того в голове у тебя помутилось. Я тебя спасла, откормила. Нам живется хорошо, и даже люди не болтают, потому что боятся меня. Может, зря я тебя колдовству учила. Может, это слишком рано. Надо бы тебе в люди выйти, поработать, пообщаться с кем-нибудь, только не с плохим человеком. Я слышала, кудряши будут новую хату ставить. «Средний сын у них на масленицу женился, и поговаривают, что его баба уже с брюхом ходит. «Мужик, ты сильный, жилы крепкие. Уверена, они будут рады помощи. Иди, проспись, протрезвей». Якуб, пошатываясь, поплелся к своему чердаку. Когда наступила ночь, а он все еще болтался между явью и сном, к нему пришла слава. В мраке она вновь была молода, пахла травами, как нагретый лук. Она крепко прижалась к его телу, и они ни о чем не говорили, потому что было незачем. Отшельница оказалась права, когда говорила о работе. Наутро Якоб спустился в деревню. Спустился неохотно, потому что уже отвык от людей. Однако крестьяне приняли его помощь с радостью, хотя и не без удивления. Один только... Иоаким Пеклик был против и назвал юношу ведьменным хахалем. Они дали друг другу по морде, этим все и закончилось. Потом капусту с горохом на обед ели из одной миски одной ложкой по очереди, так как Якуб забыл свою. Шелли вернулся домой усталый, довольный и без единой ненужной мысли в голове. На следующий день он снова отправился в деревню, но никого не застал за работой. Было воскресенье, а Якоб успел забыть об этом. Слава не признавала ни воскресений, ни суббот, ни праздников, хотя, с другой стороны, не соблюдала и никаких постов. В ее доме царил вечный понедельник. В это воскресенье часть хамов отправилась в костел Фалуши, а часть — в церковь Святковой за Магурским хребтом. Якоб решил, что и ему не помешало бы зайти в костел, ведь он давно уже там не был. Но когда за полчаса до мессы над долиной разнесся колокольный звон, на шелю накатило какое-то странное отвращение, и до храма он не дошел. «Зайду через неделю», — подумал он, — «или если будет нужно, или еще когда-нибудь. Ну?» Якоб немного побродил по лесу, но успокоиться так и не смог. Непонятное чувство гнева клокотало в нем где-то между головой и грудиной. Тогда он повернул к хате отшельницы и довольно долго бродил вокруг нее, высматривая валы и другие следы древнего града змеиного короля, о котором рассказывал плохой человек. Трудно сказать, заметил ли он что-нибудь, потому что в Бескидском лесу полно оврагов и крутых холмов, напоминающих древние укрепления или руины старинных замков. Солнце стало уходить с небосклона, И тогда Якуб наконец вернулся к славе, голодный и злой, той злостью, которая обычно возникает после бесцельно потраченного дня. Он лег спать еще засветло, и снились ему сны, спутанные, как змеиные тела. К счастью, на следующий день снова наступил понедельник, обычный и настоящий, как краюха хлеба. Якуб по уши ушел в работу, Он обтесывал ветки из буковых бревен и сглаживал сучки большим рубанком. Сучков было много, и работа шла не быстро. К тому же Якуб работал с Якимом Пекликом, и потому все мысли шели и вращались вокруг нелюдима и услышанных в последние дни историй. Пеклик оказался хорошим напарником, трудолюбивым и жизнерадостным, хотя, возможно, слишком скрытным. Прошел не один день, прежде чем Якоб спросил. «Яким, а что вы знаете о нелюдиме?» «О нелюдиме?» — удивился тот. «Ага». «Сказки все это?» — Яким пожал плечами. «Говорят, много веков назад в Бескидах жил могущественный колдун. Его звали Нелюдимым, потому что он сторонился людей. Душу, говорят, он дьяволу продал, и за это Бог его покарал». Замок нелюдимо провалился под землю, а сам он превратился в камень. А тебе-то на что эти байки? И рассказал Якоб то, что услышал от черныша и плохого человека, умолчав, правда, о странном облике первого, не то кошачьим, не то петушином. Яким слушал и слушал, и даже работать перестал. И что, Яким, вы думаете, что кто-то из них настоящий нелюдим? Отшельница или... «Плохой человек? Я Кима. «Что? Что ты говоришь?» «Нет, это просто бабская болтовня и байки старых дедов». Он на мгновение замолчал и вернулся к сглаживанию сучков. Долго не продержался. «Ты хочешь сказать, что отшельница крадет молоко и что старая ведьма бесплодие чертовским членом лечит?» «Ну, так говорил плохой человек. Это все, что я знаю» причем тут нелюдим. Но я Аким только выпрямил спину до хруста и уставился куда-то вдаль.